Глава 15. Новая фармакология. Ехать далеко не пришлось. Ниц, принадлежащий частной фармацевтической компании со смутно знаковым названием Хабба, располагался в южной части Мюнхена. Через час тряской электрички Рейс сошёл на перроне. Разыскал взглядом встречающего, служивший фирмы стоял в сторонке без каких-либо табличек, но Рейс знал его по синей, как ему объяснили, в униформе. Кроме Рейя На той же электричке приехали, оказывается, ещё четверо из подателей добровольцев. Двое мужчин, две женщины, все относительно молодые и явно безработные на вид. Служащий окинул новоприбывших холодным взглядом. Я должен предупредить вас о конфиденциальности исследований. Мы опасаемся промышленного шпионажа. Не удивляйтесь, мы принимаем меры предосторожности. Следуйте за мной. Все пятеро влезли в кузов фургона без окон. Машина тронулась и стала быстро разгоняться, набирая высоту по въезду на автобан. Это можно было понять лишь по движению. Добровольцы помалкивали, говорить не хотелось никому. Машина ехала около 20 минут, а когда она остановилась и служащий открыл заднюю дверцу, вылезать пришлось под тёмным гигантским гаражом. Хаб, думал Рэй, поспешая вслед за работником фирмы. Где же я слышал это название? Давит фармацевтика наша основная отрасль. Где-нибудь этот цай, ещё или от Тенгри, наверняка. Из гаража их поднял лифт. Он ехал вверх, затем в сторону, затем ещё два раза сменил направление, так что прибывшие окончательно потеряли чувство ориентации. Сейчас газовые камеры ведут оттуда в крематорий, высказался один из попутчиков, и покосился на него. И откуда тот вообще знает о газовых камерах? Впрочем, есть же игрухи на эту тему, есть интеракки, как Сталин с Гитлером реили евреев в концлагерях. Была, например, такая классная игруха "7 кругов Аушвица". Там надо было пройти 7 уровней и выжить. Первые 3 уровня изображали гитлерский концлагерь, следующие сталинский, после того, как русские вошли в Аушвиц. В конце приходили американцы, освобождали узников. Шутки-шутками, было и вправду тревожно. особенно когда после лифта пошли по туннелю с гладкими белыми стенами, тускло освещённому, уходящему, казалось, в никуда. После туннеля все они прошли через турникет. Надо было вначале вложить руку в отверстие, где что-то слегка кололо в палец, видимо, идентификация по крови, по ДНК или что там ещё есть. После этого полупрозрачные створки дверей распахивались перед каждым. Они вошли в другой лифт, огромный, грузовой, который медленно и валко поехал вниз. Спуск был долгим. Когда двери распахнулись, Рай вышел и обнаружил себя в гигантском подземном помещении. Пещера была полутёмной, её противоположная стена едва различима вдали. Потолок терялся высоко над головой, как небо, где-то в воздухе под потолком порхали многочисленные беспилотники. Больше всего это было похоже на гигантский пустой цех. Вдоль стен тянулись бесконечные ряды боксов с прозрачными стенками и крышами. Вставали какие-то люди. Одни в синей униформе, другие в разноцветных пижамах. Видимо, последние были добровольцами или пациентами. Высокий смуглокожий работник в форме подошёл к ним. "Мужчины за мной", предложил он и повёл Рей и двух соискателей мужского пола в один из углов зала. "Вот ваши комнаты. К сожалению, не на четверых. Каждая комната оборудована душем и туалетом, как видите. Здесь как раз три свободных места. Располагайтесь, пожалуйста. Бельё уже лежит на постелях. И ТВ к вашим услугам, есть монитор в палате. А сейчас я вам покажу дневной зал, где вы сможете развлечься и вообще провести свободное время. Вас предупредили, что связь с внешним миром отсюда запрещена и, в общем-то, невозможно. И ТВ, разумеется, односторонний. Вы не сможете выходить в общий интернет, только смотреть передачи, новости и участвовать в оффлайн-играх. У нас есть также отличная видеоигроваятека. Рядом подошёл к своей койке. Видимо, из соображений справедливости все койки были расположены примерно одинаково вдоль стен, так что в середине оставалось пространство, заполненное небольшим столиком и четырьмя удобными креслами. Монитор располагался на задней стене, а стены и крыши, как и потолок, были совершенно прозрачными. Лишь небольшая пластмассовая кабинка туалет, закрыта от посторонних глаз. На стопке белья лежал пластиковый пакет с распорядком дня. Когда здесь кормят и когда время обследований, в которые они должны неотлучно находиться в своей комнате и быть готовыми к вызову. На оборотной стороне были отпечатаны правила внутреннего распорядка. Рядом с бельём ваши пижамы, смена одежды ежедневно. Собственную одежду как и личные вещи вы сдаёте мне под расписку. Прошу вас, прежде чем переодеться, принять душ. Предосталась голубинкая пижама с белыми цветочками на воротнике и карманах. Подробное медицинское обследование было рею не в новинку. Он уже насмотрелся на все эти новомодные агрегаты, его не удивляли огромные пасти суперсовременных томографов, мерцающие внутри огоньки. Компьютер, собиравший анамнез, отключил программу, когда Рей назвал свой год рождения, и тогда за Рей взялся живой врач. Пришлось объяснять ситуацию. Втайне Рей надеялся, что его сочтут непригодным для испытаний, но врач пожал плечами, продолжил вопрос. Рэй отвечал, разглядывая белый блок гигантского томографа с надписью Хабба и ещё что-то мелкими буквами, а потом прочёл мелкие буквы, и там стояло концерн Голденберг. Рэй едва не подскочил. Он вспомнил, где слышал название Хабба. Фармацевтическая марка концерна Голденберг под Хаббой официально производится психотропные медикаменты, анальгетики, и это одна из очень больших прибыльных ветвей фармацевтики, и, кажется, Рэй не знал, но подозревал. хаба как-то связано с военным производством. Аптечки, вероятно, химзащита, биозащита и всё такое. Выходит, его рея заставили работать под опытным кроликом на фирме, принадлежавшей его же собственной семье. Фактически ему самому. А, простите, спросил он раздражающим голосом. Это фирма, которая занимается исследованиями, это концерн Гольденберга? Фирма называется Хаба, буркнул врач. Но она же принадлежит Гольденбергам. Никогда не сдавался в такие подробности. Ещё раз, были ли у ваших ближайших кровных родственников проблемы с сердечно-сосудистой системой, инфаркты, инсульты, вообще заболевания сердца и сосудов? Нет, обречённо произнёс Рэй. В конце концов, принадлежность к семье Гельденберг ничего не меняла в его судьбе. После ужина их оставили в покое, и Рэй разговаривал со товарищами по новой работе. Такие же бедоги, как он сам, они всю жизнь после окончания школы вот так вот мыкались между безработицей и временными периодами бесплатного труда. Белобрысый высокий Ника и Махмуд, чья внешность была столь же характерной, как и имя. Прочим, судьба этого араба ничем не отличалась от обычной здесьней судьбы, и он казался несколько интеллигентнее Ника, тот даже и читать умел с трудом. Оказывается, их всех направили в добровольцы через базис-центры. Ника и Махмуд не возражали против этого обстоятельства. "Мне всё равно, где торчать", спросил Ника. "А тут, может, даже что-то заплатят". Но Махмуд был очень недоволен. "Я бы и за миллион не пошёл. Ну их. Колят чего-нибудь, инвалидом на всю жизнь станешься". "Да я бы тоже не хотел", вставил Рей. "Я решил в армию пойти, а мне говорят: в армию?" восклицал Ника. "Да ты, парень, совсем умом двинулся". "Да почему же?" покраснел Рей. "И ты во что ли насмотрелся? Там тебе много чего расскажут". А у меня все знакомые, кто в армию пошёл, никто не вернулся. У нас после школы много таких умных было, карьеры хотели делать, ага, на границу и хули. А там тебя за пару месяцев постреляют. Ты знаешь, что в колдзоне вдоль границы понаставлено. Но у меня брательник тоже в армии, подал голос Махмуд. Живой пока. Но не на границе он, в ЗР служит, уже сержант. Рассказывал недавно, восстание в Марокко подавили. Так эти сволочи на заводе забаррикадировались и давай оттуда миномётами пулять. Вот откуда голодранцев минаюты, наверняка с террористами связаны. Но если в ЗЭР, то можете нормально, сдал назад Ника. Но это куда попадёшь? Сюда я не хотел во всяком случае, буркнул Рей. Удивляюсь, почему нас заставляют так делать. Так эти фермы платят базис-центрам за вербовку, что ты думаешь? Может быть, даже на лапу дают, рассудил Махмуд. Ну так, лично знаешь, что вы первым делом безработных к ним направляли? Хотя если разобраться, это же не работа. Лежишь кверху пузом, а тебе уколы делают. Четвёртый обитатель их палаты был невысоким крепышом с круглой физиономией и тяжёлым, неприветливым взглядом. Он представился как Алекс, сообщил, что здесь уже 3 недели и больше в разговорах участвовать не пожелал. Рэй долго не мог уснуть, лежал, глядя в встеклянный потолок и тусклую люминесцентную лампу где-то на невероятной высоте под потолком, похожую на луну. Ему казалось теперь в ночи, что это и его единственный приют, подземная тюрьма, из которой он не выйдет никогда. Вроде бы и не было оснований так думать. Испытания лекарств должны быть безопасными для людей. Их уже на животных десятки раз протестировали, и вообще, он подписал сложный контракт, в котором оговаривалась мизерная возможность причинения вреда ему здоровью. Правда, холодный пот прошиб его от этой мысли. Если фирма, предполагаем, не соблюдёт контракт, что он будет делать? Как обращаться? Бесплатный адвокат скажет: "А вы знаете, какие юристы работают на концеррт Гельденберг? Ну зачем им делать с ним что-то плохое? Они же не нацистские врачи в концлагере". Так говорил голос разума, но чувство подсказывало плохое, и смерть дышала на него сквозь невидимую крышу бокса. Рейо оказалось, что больше он никогда не увидит синего неба. На следующий день занятий было немного. С утра какой-то хмырь в сеней медицинской одежды собрал всех испытателей. Их было несколько десятков, половина женщины. И зачитал правила первой серии эксперимента. Вроде бы ничего страшного не предстояло. Муры пояснил, что эту серию уже проводили раньше, и теперь повторяют, во-первых, для статистики, а во-вторых, для того, чтобы проверить их личную восприимчивость к препарату X. Так следовало называть новый медикамент. В чём заключается его действие, знать им не положено. Однако безвредность лекарства для человеческого организма доказана, так что они не должны волноваться. Затем они проходили психологические тесты. Рей узнал текст на IQ и на уровень тревожности, остальные были ему непонятны. Двое ассистентов попросили его проделать несложные физические упражнения, а потом показали высокий уходящий к потолку металлический шест. Вам нужно подняться на этот шест. Сделайте это, пожалуйста. Рейс Родо не умел лазать по таким высоким штукам, о чём прямо и заявил учёным. Но те настаивали, и Рейс сделал попытку. Подтянулся раз, другой, третий, и поднявшись примерно на двухметровую высоту, бессильно съехал вниз. "Ничего страшного, спасибо. Мы видим, что вы старались", поблагодарил его один из учёных. После этого Рей отпустили, и он отправился обедать и развлекаться. До конца дня они больше не делали ничего. Рей посмотрел интерак Голоса Вселенной, сыграв техника в экипаже звездолёта. В углу зала, отгороженном под спортзал, с несколькими ребятами покидались в волейбол. Оказывается, здесь сохранили воспоминания и о других играх по мемофлаг турнира. На ужин Рей выбрал ролл-мопс и жареную картошку. Здесь внизу стояли собственные 3D-принтеры, один из них пищевой, так что можно было питаться разнообразно. Лучше, чем дома, хотя теперь Рей осознал, что напечатанная еда Имиль странный привкус. Это только новоиспечи в роде Семегельденберги едят натуральные продукты. Тоже фабричные, конечно, земля-то теперь испорчена вся, но всё же натуральное. Остальное дешёвую штампованную биомассу из хлореллы, выдаваемую, например, за ролмопс. Но Рей уже забыл вкус настоящих ролмопсов, так что еда казалась ему вкусной. В сущности, всё не так уж плохо, оптимистично решил он. После ужина они сразились с Махмудом в закон магии. Ника не обладал достаточным интеллектом, чтобы освоить простые игровые правила. Возвращаясь в палату, Рей прошёл мимо курилки. Для курильщиков было выделено отдельное помещение. На его пороге сидел Алекс с потушенным бычком в руке. "Ну что, уже понюхали, что такой препарат X?" поинтересовался сторожитель. "Престановился. Нет, настолько обследовали сегодня. А что такое этот препарат?" Алекс мотнул головой. "Нам запретили рассказывать. Сам всё узнаешь." Он говорил с заметным акцентом, с каким только похож на славянский. "Алекс, а ты из ЗЭР приехал? Давно?" скользнул Рей. Пациент усмехнулся, потёр бычок между пальцев и метко швырнул в ближайшую урну. "5 лет. Только я не из ЗЭР, русский я. Меня Александр зовут. Приехал из этой, как вы называете, холодной зоны". На следующий день обследование было коротким. А после него Рей вместе со остальными получил лёгкий браслет на запястье, кольнувший его в кожу. Укол был почти неощутим, но тончайший катетер автоматически проник в вену. "Проходите в бокс", пригласил Рей экспериментатор. Это был всё тот же маленький импровизированный спортзал, но едва Рей вошёл, обстановка вокруг изменилась. В боксе почему-то никого не было. Дверь резко захлопнулась за ним, и точишь из углов потянуло палёны. Рей молча бросился к двери, замолотил в неё бесполезно. Проводка, лежавшая на полу, вдруг вспыхнула ярким пламенем. Рей бросился на середину комнаты, где ещё не было огня. Рей закричал: "Горел уже весь пол! Единственное спасение наверху". Руки от тоже вспотели и соскальзывали с шеста. Рей быстро вытер ладонями пижаму и подтянулся. "Ещё и ещё. Всё, больше он не может". Но пламя поднималось выше, и вот уже горячий язык лизнул ступню. Рейз закричал. Следующим мгновением пламя охватило левую ногу. Он забился и с криком полез выше, ещё выше. Языки пламени выплясали внизу, страшный жар. Рейз вспомнил, что на кострах инквизиции жертвы в первую очередь задыхались от дыма. Значит, и он сейчас задохнётся. Огонь снова лизнул его ногу. Рейз закричал от боли, пижама внизу обуглилась. Он сам не заметил, как доказался в верху шеста. Кажется, пламя не поднималось выше, но шёл дым. Рей поднял лицо вверх, чудом удерживаясь на шесте. Помогите! Снизу что-то зашипело. Рей, как сам нам было, опустил лицо. Огонь отступал и сжимался, заливаемый пеной. Площадка была полна серых ошмётков, пепел летал в воздухе. Рей неловко сполз вниз по шесту, в серую мокрую грязь. Ткнувшись ногами в пол, он не устоял, сел прямо, мокрый и заплакал. Обожжённая левая ступня ещё не начала болеть, но ниже края пижамы всёспухло алым страшным волдырём. Покарею накладывали на ступню прозрачную гелевую повязку, сразу затвердевшую на воздухе, он тут посмотрел на край сожжённой левой штанины, аккуратно закатанной наверх. Пижама совершенно цела. Как это может быть? Он видел, как горела ткань, даже этот запах обугленного да и ногата обожжена совершенно реально. Текс, текс. Бодрый врач проводил вдолево обнажённых плеч прибором. Связочки у вас растянуты, мышцы кое-где порваны. Придётся поносить повязки. Не волнуйтесь, это скоро пройдёт. Он забинтовал руки и плечи и дал пару бростетиков с обезболивающим, посоветовал ставить, как только начнутся боли. А если не хватит, пусть Рай не стесняется к нему обращаться. Райда вечером упровалялся на койке, потрясённый случившимся. Испотатели не общались между собой, видимо, все были так же поражены. К вечеру растянутые руки начали болеть, но Рай поставил на запястье браслет. Нога не болела совсем. Через некоторое время ему стало лучше, и он отправился отдыхать. Играть или смотреть ТВ не хотелось. Прихрамывая, Рай уселся за столик с пивом, понаблюдать за окружающими. Один и тот же вопрос бился в его голове теперь. Был ли огонь? В экстремальных обстоятельствах, спасая свою жизнь, он умеет даже лазить по шесту, оказывается. Но если был огонь, то почему-то ткань пижамы совершенно не обуглена даже. Может быть, она огнёупорная? Но ведь Рей своими глазами видел, как пижама вспыхнула. Это и напугало его больше всего и загнало на шест. Ну да что, попробовал сладкого. Алекс тяжело опустился на стул рядом с ним. Брякнул стакан пива. Слабенькое, и светлое. И достал куда-то крохотный мерзавчик с настойкой. А здесь можно и крепкое, заинтересовался Рей. Алекс аккуратно струйкой влил настойку в пиво. Иногда даёт понемногу, поклончиво ответил он и с удовольствием хлебнул из бутылки. Потом протянул её Рейу. Эх, хлебни тоже. Тебе полезно после эксперимента. Смесь получилась довольно крепкая, хотя и мерзкая на вкус. Рей был бы не против напиться, но Алекс тут же забрал бутылку. Слушай, а Что это они делают? Ря описал соседу сегодняшний эксперимент. Алекс вздохнул. Это всё тебе кажется. Галлюциногены. Препарат X это какая-то чёртова смесь, наркотик, после него глюки начинаются. Только странно, что у всех одинаковые. Ничего себе, глюки. Ря взглянул на перевязанную ногу. Ну да, а ты что, раньше не слышал, что от отлушения и валди бывают? крыкнул Алекс. Да ты только не волнуйся, заживёт всё за пару дней. Но ведь в следующий раз я ни хрена не поверю, пожал плечами Рей и на шест не полезу. Эй, ну и сгоришь тогда. Алекс сделал большой глоток. Я тоже так думал. Все так думают. В следующий раз не полезу. И всё равно, не от страха полезешь, так от боли. А ты тоже лез? Алекс пожал широкими плечами. Да я и так лазать умею. Меня по-другому заставляли с 10 метров прыгнуть на пол. Вот ни фига себе. Собственное пиво теперь казалось реье безвкусным лимонадом. Он осмотрелся. За соседним столиком в чебетали какие-то девушки тоже в пижамах. Он вдруг вспомнил, о чём хотел спросить Алекса. Слушай, я ни разу не видел людей из колдзоны. Расскажи, а, как там у вас? И как ты сюда попал? Алекс плюнул прямо на пол. Покрытие ощутинелось ворсом, и плевок тут же исчащ. Ремни мы ходом подумал, что здесь-то в хаббе нормальные современные технологии. Здесь не держат обслуживающего персонала, и уж, конечно, не дряпят пол сами, как это он делал у себя в мещанской квартирке. Там так себе, сказал Алекс. Я на самом деле от армии косил. Ну и это, думал, тут свобода, нормальная жизнь. Ну, сбежал, короче. Это не так-то просто, меня чуть не убили на границе. Но сейчас я что-то и не знаю уже. Наверное, надо было там остаться, как-нибудь переконтовался бы. Везде плохо. А у вас там, правда, террористы и эти каких зины? жадно спросил Рей. И голод. Ну, как тебе сказать? Алекс сделал длинный глоток. Террористов нет, их всех расстреляли давно, либо они сидят. Зины есть, да, тюрьмы тоже, но там только во время следствия сидят. Голод. Да нет, голода нет. Но знаешь, скучно как-то всё, серо. Возможностей нет, понимаешь? Ну, я так думал. Здесь-то их на самом деле тоже немного. Там комуняки всё захватили. Опять же, всем молодым парням и девушкам приходится служить. А я что, дурак, в армии два года торчать? Короче, я косил года 4, переезжал с места на место, подрабатывал в мелких фирмах. У них там крупный бизнес запрещён вообще, а мелкий можно. Конечно, можно пойти официально учиться, работать, тогда бесплатно тебе продукты, барахло со складов. Но я не хотел, тоска эта, каждый день на работу ходить, дураки, что ли? И главное, в армию заметут. Я зарабатывал деньги понемногу, покупал себе что-то, опять же, в частном секторе. Думал, может, свою фирму открою, но тогда же выяснится, что я в армии не был. Э, ну короче, я драпанул, встретил человека, который переправляет на ту сторону людей, даже бесплатно. переправляют они в ЗР, мне вот помогли в Македонию. А как потом из ЗР в Федерацию удивился Рей. Много ж людей рвётся. Да, они рвутся, но только нам, тем, кто из колдзоны, сразу предпочтение оказывают. Там специальный закон есть. Пишешь заявление, где сказать, ты коммунистический беженец. Некоторые местные тоже так пытаются, но их разоблачают. А это и правда из колдзоны. Сначала всё зашибись было. Меня сюда в Германию привезли на вертолёте. Дале квартиру, пособие сразу в три базиса. Ну, думаю, вот это жизнь. Приборахлился, отдохнул маленько. Работа у меня была на интернет-сайте о колдзоне рассказывать. Ну вот, знаешь, слышал же ты все эти рассказы очевидцев, всё такое. Вот я такие интервью и давал, интрейки помогал делать игры. Но, честно говоря, я там такую чушь молол. Я как-то в Абакане отсидел 10 суток. Ну, по пьяни в драку ввязался. Так мне журналист наш и говорит: "Напишем 3 года". Я говорю: "Ладно". Он: "Ну а какие там условия, тот досё?" Да Я: "Да нормально, кормили трё раза в день, работать 8 часов, камера на 6 человек, интерреки там, игры, психолог". А он пишет, что нас там электрошоком типа пытали, а за еду драться заставляли. Интервью называлось "Прошедший через ад". Я почитал, сам чуть не просядился. Полная же херня. Но попробуй чай скажи. У нас один возмущался, отказывался давать интервью. Так его и выгнали на базис. Правда, меня тоже потом выгнали через 3 года. Видишь, мне редактор так и объяснил: ты мол сам полное говно, писать не умеешь, сочинять не умеешь, программировать тоже нет. Образования у тебя нет, ты никто. А все твои страдания мы в доле поперёк сосали. Так что гуляй, Вася. Правда, гражданство дали. Я на базисе посидел, теперь вот суда чуть ли не насильно загнали. Теперь уже я не знаю, может, надо было в колзоне остаться, в армию пойти. Можно же найти спокойное место и в армии. Я пока на базе сибыл, пытался даже туда попасть. Искал кого-нибудь здесь, но ведь торговли нет, дипломатических отношений тоже. Где ж тут найдёшь кого-нибудь? Алекс громко рыгнул. Смесь, видимо, уже подействовала на него. Глаза блестели. Значит, в колзоне тоже плохо, но всё же не так, как рассказывают, спросил Рей. Алекс махнул рукой. Жить можно. Врос здесь много про это, конечно, но и сказать, что вам хорошо, тоже нельзя. Везде хреново. Хорошажить только в федерации и только если у тебя деньги есть. В следующие дни реи обследовали и лечили, однако больше не дёргальные эксперименты. Нога и правда зажила дня через два, но здесь вообще все раны быстро заживляют. Наверное, благодаря этим микроагентам или как их там Рэй быстро надоел обществу соседей, и он стал обследовать окрестности. Рэй бродил по гигантскому цеху, и с любопытством разглядывал сверкающий монорельс, по которому населис вагончики, длинные ряды боксов, жилых и исследовательских. Он забрёл в другой конец жилого блока и обнаружил себя в окружении женщин. Женщины носили точно такие пижамы, также голдели, смотрели на мониторы, играли, разговаривали, ели. Всё это ничем не отличалось от мужской половины. Ребята безразлично улыбались, но не обращали на него особого внимания. Он скорил шаг и вышел из женского отделения. А вот и лифт, на котором они сюда приехали, очевидно, единственный выход из подземной пещеры. Хотя наверняка должна быть и какая-то аварийная лестница. Мало ли что. Возле лифта неподвижно замерли два security в чёрной форме с телескопическими дубинками. Рейс вопыщенно разглядывал их. Внезапно дверцы лифта раскрылись, и оттуда вышли вслед за работником в униформе четверо новоприбывших, ещё в цивильной одежде. Это все были женщины, даже молодые девушки. Ревглялся в пришельце вздрогнул. Прямо вслед за работником шла, улыбаясь, его старая знакомая, Леа, бывшая домашняя работница семьи Голденберг.